Ну вот мы закончили читать сборник рассказов Мопаса на сказки дня и ночи центральный в его творчестве сборник написанный на пике его славы и творческой активности это рассказы 1883-84 году 1985-м он этот сборник издал 35 лету трудом писать ему остаются еще шесть лет жить восемь Карьера его была стремительная, Ведь, собственно, Мопассан, тогда более известный под псевдонимом Мофриньос, первую свою славу пережил после публикации Пышки, а настоящую карьеру писательскую всего с 81 по 91 он строил. И в 91 вследствие припадку Безумия, к сожалению, иссякла его. Творческая способность. То есть она, конечно, не иссякла, потому что бред его в был чрезвычайно богатый изобретателем, но это был уже бред, а не художественное творчество. Бассан прожил всего 43 года, и 12 из них он был, вероятно, самым популярным и уж точно лучшим новеллистом Франции, одним из ведущих ее романистов. Рассказы, собранные в сборник «Сказки дня и ночи», Подобранный без некоего единого композиционного признака. Обычному Бассан давал сборнику название, ну, как бы определяя его музыкальную тональность по главному, по центральному рассказу в нем. Но ну, здесь он э, собрал нарочито пёстрые рассказы, которые, тем не менее, одной темой объединены. Но рискну сказать, что это была... Тема самоума Пасана в целом. Задана она в его блестящем, на мой взгляд, рассказе «Скала чистиков», который и не случайно так делится неровно на две части, то есть не «Скала чистиков», а «Скала пиголиц», на самом деле, как он здесь назван, но я это помню это в первом переводе, когда мне случилось это читать, «Скала чистиков». Дело в том, что существует... Множество переводов этого рассказа, и вот я читал его в знаменитом сером «Двенадцатитумнике», первом советском, наиболее представительном опасании вышедшем приложением к «Огоньку» в период «Отепль». Вот это «Скала Чистиков», или, как в другом переводе, «Скала Пигалиц». Это рассказ, в котором две неравные части. Первая, неоправданно большая, как такая неоправданно большая голова, это описание чистиков пиголиц и самой их вот удивительной породы и удивительного инстинкта который ведет их раз за разом к одной и той же скале где они умирают а вторая собственно анекдотическая история о том как фанатичный охотник спрятал труп своего зятя в сарае, чтобы не лишаться радости и охоты и покойник может подождать и два и три дня как ему кажется три дня он находится Вот, на самом деле, все рассказы, собранные в этой книге, они, ну, как, собственно, и весь Мопассан, повествует о страшном, непостижимом соотношении между инстинктом и моралью, и, более того, между инстинктом и свободной волей. Ведь, собственно говоря, весь ужас мопассановского творчества, вся болезненная его фиксация, вся его мрачная сосредоточенность, она именно на том, что делает человеком инстинкт, что он с ним вытворяет. Потому что Мопассан же, он действительно типичный художник эпохи, начинающуюся модерна, и как все люди этой эпохи, начиная с Маркса и кончая Фрейдом, он занят именно соотношением в человеке сознательного и бессознательного. И Дарвин, и Маркс, и Фрейд, и, собственно говоря, все ведущие умы этой эпохи, они пытаются отследить те тончайшие грани, которые отделяют нашу свободную волю, наше свободное «я» от давляющих нам предрассудков, от давящих нас инстинктов, от тех требований пола, которые человеку тоже, в общем... диктует его поведение в 90 случаях из ста. И вот в этом-то, собственно говоря, и заключается Мопассановское ноу хау соотношение человека и ритуала, человека и обряда, человека и обыча. То есть, иными словами, он изучает пределы свободной воли и замечает, что эти пределы, в общем, ничтожны. Ну, знаменитый рассказ «Старик», один из центральных в этом сборнике, это рассказ о том, как, собственно... Крестьяне, а он очень часто именно в этом сборнике рассматривает крестьянскую жизнь, потому что ему справедливо представляется, что в ней бессознательное и ритуальная и архаическое проявляется наиболее ярким образом, и свободной воли остаются меньше всего у пространства. Вот именно в этом рассказе хоронит старика, который помирает и никак помереть не может. Уже напекли по нём поминальные пышки – откладывать поминки нельзя, потому что надо получить сурепку, он все никак не помер. Тогда его начинают поминать еще при нем живом. Напекли этих замечательных пышек, а для крестьян к тому же и весьма. Прижимистых 48 пышек – это серьезный расход. Вот их напекли, они очень аппетитно описаны, вот их съели, при этом остря, что старику не поесть больше пышек, а он большой был на них охотник. И он помер как раз на пике празднества, в момент, когда все ели. Он хрипел при этом, как... сломавшийся насос. Он, говорит, перестал хрипеть и помер. И очень горда старуха, при которой это случилось. Она, собственно, застала этот момент. После этого муж говорит с некоторой скорбию, конечно, приличную случаю, что пышке придется печь еще раз. И скорб по старику, которую они почти не чувствуют, целиком подменяется в них жадностью. И они решают, что вот, наконец, придется их еще раз испечь. Они собираются, значит, еще раз. Ну, Что ж поделать, говорит э, старик видите, этот, этот, младший старик, муж дочери. «Зять помершего». Ведь не каждый же день это бывает. И вот в этой реплике не каждый же день это бывает. И вся крестьянская задавленность, и вся скупость, и вся эта необходимость провести опять бессмысленный, но приятный ритуал с поминками. Вот здесь, пожалуй, некоторое средоточие, некоторый эмоциональный центр этого рассказа. Я думаю, кстати говоря, что Мопасан опять-таки бессознательно составляет сборник, вставил в него руку, а и заново и гораздо лучше переписанный вариант своей старой новеллы «Рука трупа», в которой действительно рука покойника, высушенная вот эта, со страшными полосами сухих мускулов, хватает живого. По большому счету этот пасановский рассказ, один из его таких страшных снов, типичная галлюцинация, он на самом деле... рассказывает о том, как человека хватает рука трупа, рука прошлого, рука архаики, рука ритуала, рука инстинкта, что-то очень древнее. Ведь, собственно говоря, и Тимбукту рассказ людоедства это тоже рассказ о древней традиции. У Бассана много этом. например, Марокко, которая в эту книгу не входит, она позже написана, и прелестная совершенно история о том, как герой влюбляется в дикарку и наблюдает ее дикарские обычаи, а ему на самом деле... Очень страшно, и никак он не понимает, собственно, какие древние жуткие инстинкты в ней спят. Именно поэтому и резкий запах ее тела, дикарский и зверский запах так привлекает самцов. Безусловно, эта архаическая дичь безумно привлекает, но она же и убивает, и она же безумно страшна. Вот человек, оказывается, рабом инстинкта и ничего не может с ним делать. Собственно говоря, об этом же и трус, Рассказ, в котором цепляние за жизнь, животный инстинкт, оказывается страшнее чести, сильнее чести. И об этом же «Отец», рассказ, в котором внезапно проснувшийся вот в этом Чиновники инстинкт отцовства по сути дела разрушает его жизнь. Хотя до этого он трусил страшно. И убийца рассказывает об этом же, о том, как оскорбленный э, сыновний инстинкт заставил его убить этих своих сбежавших родителей. Вот рассказ о власти нечеловеческого над человеком. Да, собственно говоря, и вся жизнь мапасана об этом же. Поэтому таким одиноким бриллиантом сияет среди этого. Довольно-таки мрачного сборника ослепительный рассказ о, жерелье, о котором которому пасан один из самых известных, рассказ, в котором долг берет. Вверх и над инстинктами, и над красотой, и над жизнью. Правда, мучительно жаль женщину, которая всю жизнь прожила в долг, простите за каламбур, которая всю жизнь отдала этому долгу, но, тем не менее, она победительница. Она может с высоты этого десятилетия потраченного, глядя на себя прежнюю, глядя на свою подругу, сказать «я отдала тебе долг». Правда, долг оказывался иллюзорным, потому что... Бриллианты-то стоили максимум 500 франков, и они были фальшивые, поддельные, и очень часто и долг оказывается таким же фальшивым, выдуманным, но... по большому счету не важно сколько стоило ожерелье важно что человек выплатил долг оказавшись вот настолько мрачным последователем каждый рассказ ему пасана двуслоен и здесь не сразу вскрывается довольно медленно приоткрывается второй слой но именно наличие этого второго слоя делает пасана гениальным романистом. Мопассан, который всю жизнь в ужасе простоял перед двойственностью человеческой природы, перед зверским в ней, у которого, собственно, свой последний роман «Анджелюс» намеревался посвятить именно этому, как мог Бог создать существо, настолько укорененное в животном и при этом наделенное разумом. Не есть ли это страшное преступление против человека, которому предстоит все понимать и все-таки оставаться животным, смертным, хотливым, пугливым животным. Вот это, собственно, и есть та мысль, которую Мопассанам всю жизнь терзала, и которая, в конце концов, стала навязчивой темой его безумия, поэтому его попытка самоубийства неудачная выглядит таким логичным завершением этого пути. Конечно, Мопассан – главный мастер новеллы не просто у французской литературы, но, рискнув сказать, и в мировой. В России ему, пожалуй, полнее всего наследовал Куприн – И не зря Толстой так любил именно этих двоих. Он после прочтения нескольких особо удачных рассказов даже поставил им отметки, что он делал только в случае действительно... ну личного, почти отеческого отношения к нему. хотя разделяет их 18 лет, но так легко представить их, общающихся а, Куприна и Мупасана в гостях у Толстого. Как бы он укорял и говорил, что пить не надо, что больше надо работать. А они бы сидели эти два таких роскошных а, быка с налитыми кровью, глазами, с мускулистыми а, руками, два таких замечательных а, южанина Один нормандец, второй всю жизнь тяготевший к Одессе, сидят и выслушивают его нравоучения и мрачно смотрят в стол. Я думаю, вообще, любовь Толстого к Мопассану почти отеческая, она не имеет в себе аналогов. Он настолько его любил, что даже... переписал один его рассказ, но ну, он перевел два, а переписал один, который назывался «В порту», он приделал туда финал замечательный. Вот, кстати, на этом рассказе очень наглядно видна разница между Мопассаном и Толстым, между двумя великими, безусловно, художниками. Встретив свою сестру в публичном доме, моряк, Франсуазу свою, моряк у Мопассана проводит с ней ночь, рыдая, А у Толстого этот моряк выбегает вниз в кабак, где сидят с женщинами на коленях другие моряки и кричит, сталкивая посуду со столом. Что вы делаете? Все они ваши сестры. И, конечно, у Толстого имела драматичный сильнее и гораздо, я бы сказал, все-таки общечеловечнее, да, гораздо более набатный финал. У него получился. Между тем, при всем при этом, нельзя отнять у пасана конечно, во-первых, его великолепного композиционного мастерства, потому что всякая новелла это переплетение двух тем, как всякое квадратное уравнение имеет два корня, и эти темы причудливо довольно сочетаются. И именно их сочетание образует силовое поле текста. А, как правило, это рассказ в об «Обрамлении», где обрамление существует отдельно, сюжет отдельный, и соотношение между ними особенно прекрасно, ну, как, скажем, в «Правдивой истории», где трагическая, мучительная история любви рассказывается в пьяном нормандском застолье, ну, и как-то, в общем, не поворачивается рука, не поворачивается язык, осудить. вот этих жизнерадостных животных, которые рассказывают эту историю. Но они и есть животные, эти э, руанские, эти нормандские дворяне, мужики, пьянствующие, как будто пьянствуют только норманцы после удачной охоты. Это э, животное начало, которое всегда, кстати, очень остро чувствует Толстой. Вот есть такой замечательный мемуар Сулержицкого о Толстом, его младшего ученика и воспитанника. Идут они по Арбату. Толстой говорит, Вот вон впереди два кавалергарда, красавцы, идут шпорами звеня, ну все животное, ни одного человеческого интереса. Прошли мимо, и Толстой говорит, ох, Господи, всё бы отдало, чтобы так молодым звеня шпорами идти сейчас по Арбату. Вот это восхищение великолепными животными и ужас перед ними, они, собственно, сплетают у ума пасана. Но не только умение провести две темы, конечно, его делает блестящим новеллистом, еще его потрясающее сюжетное мастерство, его умение не опускать глаза перед самыми смешными, и самыми трагическими, самыми страшными сторонами жизни, потому что подавляющее большинство этих рассказов, они всё-таки довольно жуткие, жуткие даже физиологические. При этом невероятная энергия диалогов, великолепие описаний. Ну, вспомним этот летний вечер в Тимбурге, С этими растворенными, драгоценными камнями, напитками в бокалах. а его потрясающая пластика, потрясающая острота и лаконизм его речи. Кстати, я думаю, что настало пора уже заново перевести Мупасана, потому что эти переводы, все-таки, в которые мы читаем, несут на себе некий отпечаток либо Серебряного века с его пышностью, либо советской жизни с его пуританством. Стиль Мампасана очень мускулист, фраза его очень лаконична и точна, поэтому я думаю, что новый перевод Мампасана, конечно, назрел. То, что Мопассан умудряется в одном рассказе, в одной новелле отразить всю бесконечную сложность жизни, весь диапазон эмоций, от ужаса до бесконечного восторга и благодарности, вот это делает его, конечно, величайшим французским эсэистом, и, если вспомнить на воде, и философом, и, конечно, выдающимся художником. Я должен сказать, что... сейчас я эти рассказы перечитал, я он часто Малбасана перечитываю, но всякий раз это для меня еще острейшее воспоминание детства, потому что Мопассана ну, я начал читать такими же запоями, как Куприна, лет в восемь. И от меня никогда его не прятали. Ну, правда, мать, конечно, пользовалась тем, что конкретно вот эта створка шкафа открывалась с большим трудом. Там стекло застряло. Но голь на выдумке хитра, и как-то я его оттуда доставал. И э, никогда мне не запрещали его читать, хотя он Пасан считается таким для детей совершенно запретным писателем. И вот то, что я его вовремя прочел, это меня во многом сформировало, потому что его невероятно невероятная человечность, острота его сострадания, невероятная энергия его стиля. Это меня совершенно заворажило. Вот я сейчас вспомнил это свое детское чудо восприятие вот те то, ту невероятную детскую остроту восприятия, с которой я когда-то читал Куприна и теперь вот Мопассана, и сейчас, когда я перечитал это, я почувствовал какую-то новую острую благодарность к нему, потому что все-таки больше для... о формировании человека, чем сделал он, вряд ли кто сделал из французских авторов. Вот, пожалуй, Золя, которую я тоже очень рано прочел, Ругон Макаров, особенно карьера Ругонов, которая меня в одиннадцать лет просто глубоко перепахала. И вот это. Потому что э, никаких неприличий особенных ребенок в Умпасане не заметит, а заметит в нем страшно острое чувство восторга и благодарности перед жизнью. И с этим чувством он всю жизнь проживет. А это, пожалуй, лучшее, что можно из нее сделать. Запись аудиокниги произведена в студии Артис в 2019 году, читал Дмитрий Быков.